Глава 47. С такими врагами друзья не нужны. Мы занимаемся еще пару часов, но в конце концов нам всем надоедает делать школьное задание, и мы встаём. На лице Хатсона отражается замешательство, и я его понимаю. Мы разговариваем слишком громко, суетимся. Наверняка парню, который живет так уединенно, это кажется абсолютным хаосом, Но в его глазах и в чуть заметной улыбке есть нечто, говорящее мне, что это ему на пользу. Хатсон Вега перестал быть отшельником и обрел группу прикольных и верных друзей. И не важно, что когда-то мы были врагами. Теперь он часть группы, нравится ему это или нет. Возможно, поэтому я и останавливаю Флинта и Луку, когда они начинают поднимать лиловые кресла чтобы отнести их обратно в комнату отдыха. «Оставьте их», — говорю я, улыбаясь Хатсону, который смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «В следующие две недели у нас будет куча дел, так что мы наверняка будем часто приходить сюда». «Верно подмечено, новенькая», — говорит Флинт, подняв кулак, чтобы я ударила в него своим кулаком. «Я не успел даже метнуть один из всех этих дурацких топоров». «Может, это и хорошо», — говорит ему Лука, подталкивая его к выходу. «Не хватало нам сегодня еще и топора в спине». «Извини, но я вообще-то не промахиваюсь», — Флинт гримасничает. «В самом деле?» — Лука улыбается и одной рукой обнимает Флинта за талию. «Возможно, когда-нибудь ты продемонстрируешь мне свой талант». Микай фыркает, Майси хихикает, и они оба тоже идут к двери. Джексон молчит, но в глубине его глаз тоже мелькает веселье. Во всяком случае, до тех пор, пока Мэйси не оглядывается и не спрашивает. «Грейс, ты идешь?" Все смотрят на меня, в том числе Джексон и Хатсон, и мои ладони потеют. Мне следовало бы сказать «да» и уйти вместе с остальными, но, по правде говоря, я хочу поговорить с Хатсоном. и выяснить, как понимать то, что произошло между нами. Следует ли придавать этому значение, или это было просто временное помрачнение. Я... Э, поднимусь через несколько минут. Мне надо перекинуться парой слов с Хадсоном. «Значит, теперь вы так это называете?» — бормочет Иден, идя мимо с рюкзаком на плече и широкой улыбкой. Она сказала это тихо, так что остальные не слышали ее слов. Но, глядя на них, я понимаю, что это неважно. Если бы мои друзья не считали, что что-то уже происходит, их бы наверняка убедил в этом алый румянец на моих щеках. Я смотрю на Джексона, когда он подходит ближе, но его лицо, как это ни странно, выражает теплоту. Он наклоняется и шепчет мне на ухо. "Все хорошо, Грейс». И идет к лестнице. и мне хочется плакать при мысли о том, чего ему это стоило. Я люблю Джексона, правда, люблю. Он спас меня, когда я приехала сюда. Вырвал меня из ледяной бездны депрессии и оцепенения, в которую я погрузилась, когда погибли мои родители. Я буду благодарна ему до конца моих дней. Он был моей первой любовью. А первая любовь никогда не забывается. Но есть и Хадсон, который видит во мне нечто большее, чем слабую девушку с раненой душой, которой я была прежде. Он видит меня такой, какая я есть на самом деле, и какой могу стать. Джексон хотел защитить меня, хотел заботиться обо мне. А Хадсон хочет помочь мне научиться заботиться о себе самой. И я знаю, если я отдамся этим чувствам, которые порождены узами нашего сопряжения и которые пронизывают мое тело целиком. И из этого ничего не выйдет. Потерять Джексона было ужасно. Но, если честно, в наших отношениях не все было гладко и до того, как узы нашего сопряжения разорвались. Дело было в различии между той мной, которую он полюбил, и той, какой я хотела стать. Мы не знали друг друга, до того, как оказались сопряжены. И в глубине души я понимаю. Отчасти я любила Джексона так сильно именно потому, что он так же крепко любил меня. Мы нуждались друг в друге. Мы оба страдали и заполнили внутреннюю пустоту, которую не могли заполнить никак иначе. Но с Хадсоном всё всегда будет по-другому. Он знает меня лучше, чем кто бы то ни было. «Лучше, чем я знаю себя сама. И хотя я не помню тех месяцев, когда мы были заперты вместе, за последние недели мы стали настоящими друзьями. это-то и пугает меня. Когда Джексон расстался со мной, он покинул только часть меня, ту часть, которую знал, ту единственную часть, которую я, девушка с израненной душой, позволила ему увидеть». Но что, если меня отвергнет Хадсон? Он покинет не просто какую-то часть меня. Он отвергнет меня всю. И это... Это будет куда более разрушительно. Это окончательно меня сокрушит. Но после того, что было между Хадсоном и мной сегодня вечером... Не знаю. Внезапно у меня возникает такое чувство... Будто все эти попытки спрятать голову в песок, притвориться, будто ничего не происходит, могут повредить не только мне самой, но и Хадсону. Мне кажется, что если я не предприму чего-то быстро, то у нас с ним точно ничего не выйдет, и эта мысль пугает меня еще больше, чем принятие решения. «Ты планируешь прятаться здесь всю ночь, или тебе действительно есть что сказать?» Говорит Хадсон, снова включив свой сарказм.